Наше радио и Квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Мария Да, Антонио? Подойди ко мне, Мария, и возьми меня за руку Я хочу, чтобы в этот трагический момент ты была рядом Что случилось, Антонио? Я... Умираю, Мария Мне душно в этом мире, населенном одними негодяями Может быть, открыть окно? Не надо, я простужусь и буду лежать в гробу сопливой с красным носом Да, я не подумала, бедный мой, бедный Ну, не такой уже бедный Мне есть, что оставить людям Слушай мою последнюю волю, Мария Ты будешь диктовать мне завещание? Да, впрочем, перед этим я оглашу предпоследнюю волю Дай мне рюмку текилы, Мария Конечно, Антон И вот еще предпредпоследнее – кактусовые пирожки. Они у тебя такие вкусные. Да и салат. И вон ту рыбку. Это будет уже какая воля? Пред-пред... Короче, дай мне еще маринованных на кактусов и икру из кактусовых иголок. И это будет семь моих предпоследних воль. Подожди, Антонио. Ты же хотел что-то оставить. Вот еще. Так все вкусно. А, ну да-да. Да, я завещаю нашему хомячку Густава пять упаковок хомячего корма, которые ты пойдешь и купишь в магазине, как Только нотариус вскроет это завещание Тебе я завещаю хомячка Густава С пятью упаковками корма Так, этим негодяем, нашим соседям гутирсоном я завещаю Сломать шею, упав с лестницы Так Антонио, ну, Антонио, что? это все ужасно А главное, так неожиданно а, а кого пригласить на похороны? Ну, Стебанов, конечно Эрнандесов, этого негодяя Гонсалеса, Лопеса с подругой Так, представляю, как будет весело да. Они быстро напьются, начнут... Петь песни, плясать, Гонсалес опять покажет фокусы, подруга Лопеса опять разденется почти до гола. Подожди, а я этого всего не увижу. Нет, я не согласен. Все, я отменяю свою смерть. Ну, а как же праздник? Я уже настроилась. Будем поминать нашего хомячка Густава. Но ведь он еще жив, Антонио. О, Мария! Этот вопрос я сейчас решу.